Глава 72. Послание было написано задом наперёд, нацарапано по запотевшему стеклу неуверенным пальцем, корявыми печатными буквами. Тем не менее, первое слово Уэст прочла сразу. «Помогите». Дальше тот, кто его оставил, явно сообразил, что надо экономить место. Следующая строка гласила. «Пещеры Нортенда. Она...» «Хочет нас убить!» Капельки влаги бежали от букв вниз. Надпись казалась совсем свежей. Когда её сделали? Час, полчаса назад. Может, даже меньше. Уэст снова подумала про машину, которая попалась ей на улице. Поскольку телефон уже был в руке, она сфотографировала стекло. Капли продолжали течь. Мысли стремительно закружились у неё в голове. «Пещеры Нортенда» кажется, она ничего не слышала о них. Хотя нет, что-то до нее доходило про заброшенные серебряные копии. Нельзя побывать в Силверли и не узнать про знаменитые приливные ванны. А вот пещеры... Где они? Собственно, почему бы им там и не быть? Береговая линия сплошь из скал и утесов. Она постаралась мыслить последовательно. Ванны обнажаются только в отлив, в другое время к ним не подобраться Наверное, и с пещерами то же самое. Но это только её догадка. Правда, сейчас как раз отлив. И сильный. Когда они были в спасательском клубе, Уэст обратила внимание, как далеко отступила вода. В тот момент это ничего ей не сказала. Зато теперь... Теперь надо думать быстро. Сколько времени уйдёт на то, чтобы вернуться в департамент и организовать полицейскую операцию? Целая уйма, это очевидно. «До прилива не успеть. Ей придётся действовать самостоятельно». Уэст побежала обратно вокруг бунгало, одновременно набирая номер Роджерса. Запрыгнула в машину, ещё раз обвела улицу глазами, но та по-прежнему была пуста и безлюдна. Звонок прошёл. Она прижала трубку к уху, мечтая скорее услышать ворчливый голос напарника, но вместо него раздался сигнал «Занята». «Вот же дерьмо!» — ругнулась она. Снова заставила себя думать. Пролистала список контактов и нашла номер Лэнгли. Набрала, подождала, прикидывая, как внушить ему, что реагировать надо незамедлительно. Но и у Лэнгли была занята. Так что Уэст в отчаянии изо всех сил ударила кулаком по рулю. «К черту!» Она сбросила звонок. Поняла, что они, видимо, разговаривают между собой. Обсуждают признание Дэна Ходжа. Можно было попытаться и позвонить кому-то еще, но Уэст не собиралась больше терять время. Если Билли Уитли увезли в пещеры на Нортенде, каждая минута на счету. Она нащупала пистолет в кобуре под мышкой. Обычно он ей только мешал, но сейчас Уэст обрадовалась, что у нее есть оружие. Если Роджерс действительно разговаривает с лэнгли, то вряд ли это надолго. Она написала напарнику сообщение, указав, куда направляется. И завела мотор.